Глава девятнадцатая. На следующее утро Витни нацарапала еще одну записку своему жениху, и на этот раз во всех подробностях, расписав мучительную боль, терзавшую ее после неудачного падения с лестницы, очень мило умоляла извинить ее за то, что не сможет и сегодня увидеться с ним. Хотя это означало еще один долгий день в заперти, поскольку она, не могла рисковать спуститься вниз и посидеть с родственниками из опасения, что Клейтон вздумает нанести неожиданные визиты и лично справиться о ее здоровье. Но ведь не была уверена, что вынужденное одиночество того стоит, и не только потому, что она таким образом избавилась от Клейтона, но и из-за огромного удовлетворения, которое она испытывала, сознавая, как легко перехитрила его. Ты — Действительно считаешь, что поступаешь умно, дорогая? — спросила тетя Энн, прочтя записку. — Но если ты без нужды станешь злить его, последствия могут быть весьма неприятными. — Он ничего не сумеет сделать, тетя Энн, — заверила Уитни, запечатав записку и вручив ее Кларисе. — Ты уже написала дяде Эдварду и попросила приехать поскорее. У Шонта, наверняка поможет мне придумать, как выйти из положения. Поэтому придется продолжать притворяться, пока возможно. Ну, а потом придумаю что-нибудь еще. Может, его светлости так надоест, что он сам от меня откажется». И девушка весело засмеялась. Клариса вернулась, запыхавшись, и объявила, что герцог, пробежав глазами записку, уставился на нее, каким-то странным взглядом. «Кларисса, пожалуйста, не можешь ли ты рассказать обо всем подробней?» нетерпеливо бросила увидеть «Каким именно странным?» «Ну...» «Он прочел все до конца», — повторила Кларисса, «потом посмотрел на меня, так, словно собирался улыбнуться, только вовсе не улыбнулся, а велел своему лакею проводить меня». Уэть не прикусила губу, размышляя над непонятным поведением Клейтона, но, ничего не придумав с улыбкой, пожала плечами. Честно говоря, нам, троим, давно пора уже перестать тревожиться из-за каждого его слова и жеста. В конце концов, если он даже и считает, будто я лгу, что сможет доказать или сделать? Ответ на этот вопрос был получен сразу после второго завтрака в образе изящного, покрытого черным лаком дорожного экипажа. Запряженного четверкой резвых вороных коней в серебряной сбруе, строго одетый солидный джентльмен спустился на землю и быстро направился к дому. В левой руке он держал большой черный кожаный саквояж, в правой, красиво гравированную визитную карточку, которую и вручил Сьюэлу. «Я доктор Уитком», — объявил он дворецкому. «Прибыл сюда из Лондона с указанием осмотреть леди Джилберт». Его проводили в салон, и когда там появилась леди Энн, доктор вежливо улыбнулся в ответ на ее недоумевающий взгляд. Его светлость, герцог Клеймор послал за мной с просьбой осмотреть колено мисс Стоун. Леди Джилберт так побелела, что Уитком встревоженно осведомился о ее здоровье, однако, попросив его немного подождать, она вышла из комнаты. Подобрав юбки, она пробежала по коридору и взлетела по лестнице с быстротой, несвойственной даме ее возраста. — Что? Уитни вскочила, не обратив внимания на то, что Томик... «Гордость и предубеждение?» Роман английской писательницы Джейн Остин с глухим стуком свалился на пол. «Ах, он злобный, мерзкий, коварный!» «Для всего этого еще будет время!» задыхаясь, выпалила леди эн дрожащими пальцами, расстегивая платье у Витни и бессоремонно стаскивая его через голову. Клариса расстелила постели, метнувшись к гардеробу, достала оттуда легкий пеньюар – «Не могли бы вы сказать ему, что я сплю или что-нибудь в этом роде, отослать его в Лондон?» — неуверенно спросила Уитни, ныряя в кровать и натягивая одеяло до подбородка. «Доктор Уитком?» — решительно возразила леди Энн, все еще стараясь отдышаться. «Не дурак, поверь мне. Его прислали сюда осмотреть твое колено, и он не уедет, пока не выполнит приказ». Бросив быстрый критический взгляд на племянницу, она добавила «Кларисса, принеси две подушки и подложи их под ногу Витни, потом разыщи в моей комнате флакончик с нюхательными солями и поставь на ночной столик. Думаю, это вполне убедительная деталь. Я задержу доктора Уиткома сколько смогу, чтобы дать тебе время, но не рассчитывай больше, чем на несколько минут». Направившись к двери, бросила она на ходу. Кларисса застыла с остекленевшими глазами, словно пригвожденная к полу, судорожно вцепившись в спинку стула. — Кларисса! — резко окликнула леди Энн. — Не вздумай только упасть в обморок! — Благодарю, леди Джилберт, Не стоит, — повторил доктор Уитком, в третий раз отказываясь от еды и подкрепляющих напитков, которые дама в порыве чрезмерной вежливости предложила ему. Он уже ответил на все расспросы относительно лондонской погоды, погоды в сельской местности, и в подробностях описал свою поездку. Когда же она попыталась втянуть его в дискуссию относительно того, сколько снега ожидается зимой, доктор Уитком без обиняков заявил. «Прошу прощения, не мог бы я смотреть мисс Стоун?» Леди Джилберт повела его наверх и постучала в четвертую дверь слева по коридору. После неоправданно долгой паузы дверь открыла приземистая пожилая гурничная, чей чепец косо сидел на седой голове, и то и дело угрожая свалиться. Доктор Уитком, давно и хорошо знакомый с характерами и темпераментами богатых молодых леди, немедленно предположил, что мисс Стоун капризная и испорченная особа загоняла до полусмерти несчастную горничную, и теперь та едва держится на ногах. Это заключение подкреплялось видом самой пациентки, девушки поразительной красоты, со здоровым румянцем на лице, лежавшей, однако, на широкой кровати и взиравшей на несчастного доктора с плохо скрываемой враждебностью. Взгляд нефритово-зеленых глаз на миг остановился на его лице, Безразлично скользнул по черному сюртуку и с тревогой остановился на кожаном саквояже. Повинуясь профессиональному долгу, доктор попытался отвлечь внимание перепуганной пациентки от саквояжа с инструментами и поэтому, поставив его на полу постели, ободряюще заметил: "Его светлость герцог Клеймор крайне обеспокоен вашим здоровьем. Два багровых пятна." выступили на высоких скулах девушки. «Он?» «Само воплощение доброты и участия!» прошептала она сдавленно. «Совершенно верно!» согласился доктор Уитком не в силах поверить, что действительно расслышал некий саркастический оттенок в словах девушки. «Насколько я понимаю, мисс Стоун, вы упали с лестницы и сильно ушиблись» и, протянув руку к одеялу, вежливо предложил, «Давайте посмотрим на ваше колено». «Не нужно!» — внезапно завопила девушка, прижимая одеяло к подбородку и злобно оглядывая доктора. Тот в недоумению ставился на пациентку, но тут же понял, что ее тревожит, и, немного смягчившись, подвинул стул и сел. «Дорогая моя!» — мягко начал он, — «мы живем...» Не в средневековье, когда женщина отказывалась обратиться к доктору лишь потому, что тот родился мужчиной. Поверьте, я восхищаюсь вашей скромностью. Господь видит подобные качества так редки в наши дни, но сейчас. Для этого неподходящий момент, и я уверен, ваша тетя поддержит меня. Ну, а теперь он снова попытался откинуть одеяло, но пациентка лишь судорожно стискивала кулачки. Доктор Витком пожал плечами, начиная раздражаться, «Смею заверить. Я опытный врач, у которого много пациенток-женщин, включая Ее Величество Королеву. Надеюсь, это убедит вас, что бояться нечего, мисс Стоун?» «Но это ничуть меня не убеждает», выпалила пациентка, Удивительно сильным голосом для человека, которого терзает мучительная боль. «Юная леди», — предупредил доктор, — «его светлость настоятельно велел мне осмотреть ваше колено и прописать необходимое лечение и...» — добавил он зловеще. «Герцог потребовал, чтобы вас удерживали силы, если это понадобится». «Силой!» — взорвалась Витни. «Какая невероятная наглость! Хотела бы я знать, кто посмеет сделать подобную!» Она осеклась, ясно представляя, как Клейтон врывается в спальню в нарушение всех законов приличия и благопристойности и прижимает ее к постели, пока доктор осматривает больную ногу. Девушка в отчаянии пыталась найти способ не дать врачу приблизиться к ней, Единственной надеждой оставалась чрезмерная скромность. Она устала, прикрыла глаза, но тут же кокетливо приподняла ресницы, взирая на доктора в очаровательном смущении, и начала застенчиво перебирать складки простыни. Я знаю, какой глупенькой и наивной кажу вам доктору Витком, но, честное слово, просто умираю от стыда при мысли, что придется, придется обнажиться перед незнакомым мужчиной, пусть даже доктором. Но, дорогая, речь идет всего-навсего о том, чтобы обнажить колено. Я ничего не могу с собой поделать с видом оскорбленной добродетели, запротестовала Уитни, Вы не знаете меня, но его светлость должен был принять в расчет мои нежные чувства. Я просто шокирована таким грубым пренебрежением к моей, моей девической стыдливости. Лукаво подсказал доктор, подумав про себя, что Клеймору придется немало потрудиться в свою брачную ночь, и что эта женщина доставит ему немало хлопот. Хорошо еще, что его светлость не новичок там, где дело касается женщин. Совершенно верно. Я не сомневалась, что вы поймете. Доктору Убиткому пришлось, хотя и неохотно капитулировать, «Хорошо, мисс Толл, я не стану вас осматривать при том условии, что вы обратитесь к местному доктору». «Немедленно», — пообещала Уитни, награждая доктора сияющей улыбкой. Тот склонился и, защелкнув саквояж, поднял его. «Вероятно, вы знаете врача, которому часто приходится иметь дело с вывихами и переломами?» «Кого бы вы не стеснялись так сильно? Врача, которому приходилось бы иметь дело с вывихами и переломами?» — повторила Уитни лихорадочный Ройс в памяти. «Да, конечно, да!» — с торжеством объявила она. «Кто он? Как его зовут?» — настаивал мистер Уитком. «Томас!» поспешно объявила Уитни, широко улыбаясь в восторге от собственной сообразительности. «Я бесконечно доверяю ему, как, впрочем, и все в округе, и каждый, у кого случится вывих или перелом, обращается к нему за помощью. Не беспокойтесь, доктор Уитком, я обязательно попрошу его позвать. Благодарю вас за визит и очень сожалею, что причинило вам столько беспокойства. Клариса проводит вас. Не спешите, мисс Толн». — возразил доктор Уитком. — Я еще не уезжаю и приду повидаться с вами после того, как поговорю с доктором Томасом. — О, боже милостивый! — охнула Клариса, хватаясь за кроватный столбик, чтобы не упасть. Однако доктор Уитком не обратил внимания на странное поведение горничной и, сунув два пальца в карманчик жилета, вынул тяжелый золотой хронометр, посмотрел который час и щелкнул крышкой. Кучер и экипаж его светлости уже ждут. Так что, если кто-нибудь будет так добр проводить меня к доктору Томасу, я скоро привезу его с собой. Конечно, после того, как поговорю с ним и сумею убедиться в его компетентности. Уитни приподнялась на локтях и в ужасе уставилась на доктора. «Но к чему все это?» «Могу заверить, он достаточно опытен». Неужели вам недостаточно моего слова? Нет, мисс, прошу простить меня, но ничего не получится. Согласись, я даже доверить заботу о вашем драгоценном здоровье неизвестному коллеге, чего я, конечно, не сделаю, могу вас заверить. Герцог никогда этого не допустит. Если хотите знать, мы даже обсуждали необходимость вызова доктора Грюндхайма из Германии. Он непревзойденный специалист во всем, что касается повреждений связок и суставов.